21 августа 1941 года, 12 часов 45 минут, Брянская область, Выгоничи, штаб 50-й армии Брянского фронта. Начальник разведывательного отдела штаба 50-й армии майор Голышев Федор Матвеевич, 1903 года рождения, член ВКПБ с 1937 года, Красной армии с 1925 года. Все имена и фамилии командиров до дивизионного звена включительно, а также офицеров армейских фронтовых штабов являются вымышленными или видоизмененными. Вымышлены они еще и потому, что большая часть фигурантов этой книги в нашей истории бесследно сгинули в кровавой круговерте лета 1941 года сгинула бесследно и большая часть документов хранившихся в полках дивизиях корпусах и армиях если копия какой то бумажки не успела попасть в московские архивы то это значит что мы о ней скорее всего ничего уже не узнаем а через москву проводили назначение командующего армии комиссара и члена военного совета а весь остальной штаб Эти трое формировали уже сами. Начальник разведывательного отдела штаба 50-й армии майор Голышев потер покрасневшие от усталости и недосыпания глаза и еще раз вчитался в строки разведдонесения, направленного в штаб армии из штаба 290-й стрелковой дивизии. Донесение, честно говоря, читалось как роман писателя Беляева. Александр Беляев – известный советский довоенный писатель-фантаст. В нашей истории умер в оккупированном городе Пушкин от голода и холода зимой 1941-1942 годов. Хотя, надо сказать, у того же Беляева встречались романы и поправдоподобнее таких вот писулик. Там великий писатель, объясняя происходящие события, может сослаться на силу науки и гениальность человеческого мозга. А этот деятель, начальник разведки дивизии капитан Золотарев, обосновывая свои донесения, на что может сослаться? На показания очевидцев? А если очевидцы врут, привирают или просто введены в заблуждение? Но ведь факт, что не врут, и немцы на основных ударных направлениях перед левым флангом 50-й армии, будто растворились в воздухе, и в то же время никто вместо них в соприкосновение с советскими частями не вошел. Тем более, если большая часть очевидцев – это немецкие пленные, перепуганные и в то же время наглые. Страх они испытывают перед теми, кто заставил их, таких сильных и непобедимых, сдаться в плен». А наглость эти немецкие твари проявляют по отношению к бойцам и командирам ркк Вот один такой протокол допроса. Я, Марк Вебер, сдался в советский плен, потому что не хотел попадать в руки к марсианам. Я подумал, что война скоро кончится, Германия победит, и тогда немецкая армия меня все равно освободит. А эти марсиане обязательно меня убьют. Они страшные и не берут пленных. А если берут, то выпивают у них всю кровь и высасывают мозг. Ну что за дикий бред? Какие еще марсиане? Между прочим, и остальные германские вояки с той же степенью достоверности несут похожую чушь. Майор Голошев почесал свою бритую наголо голову. Или в шнапс, которым немецкие солдаты запивают из мышления Геббельса, теперь начали подмешивать кокаин. или вот Сразу после того утреннего боя командир 878-го стрелкового полка майор Коржиков выслал вперед полковых разведчиков с целью прояснения обстановки и обнаружения тех, кто навел на немцев такого шороху. Обстановку разведчики не прояснили, а напротив, запутали еще больше. Впрочем, неизвестные воители... Вздрючившие немцев так, что те стали принимать их за уэлсовских марсиан, обнаружены тоже не были. Вместо того, на месте боя в большом количестве нашлись стрелянные гильзы нескольких видов в большинстве своем неизвестных советской науке При этом даже знакомые советским бойцам гильзы от русского винтовочного патрона образца 1908 года были выполнены по неизвестной в СССР технологии штамповкой из тонкого стального листа. Майор знал, сколько полезного для страны могло произойти, если бы в тяжелейший момент военного лихолетия она смогла заменить дефицитную латунь, которая идет на изготовление патронов, обыкновенной сталью. Другие гильзы удивляли ничуть не меньше. Больше всего было гильз, от странного мелкокалиберного оружия, которое никак не могло быть боевым, ведь диаметр шейки гильзы едва превышал 6 мм. До того самыми большими любителями уменьшения калибра были японцы. Но тут эта идея была доведена до абсолюта. Даже пулю от Арисаки в эту гильзу пришлось бы забивать молотком. А родная пуля... Должна была иметь калибр примерно в 5,5 мм. Майор не понимал, зачем надо было уменьшать калибр до такой степени, чтобы пуля потеряла всяческие пробивные свойства. Значительно реже попадались гильзы примерно как от 37 миллиметровой автоматической зенитки, но предназначенные для снаряда калибром примерно в 30 мм. Калибр на данный момент, насколько знал майор, неиспользуемый нигде и никем. Хотя большинство немецких танков у села Житне были подбиты в борт и корму именно из пушек, использующих такие снаряды. Но и это было бы вполне понятно, стоит принять немецкую версию о марсианах. Раз они марсиане, значит, у них все не как у людей. Но тогда получается, что капитан Мосин, придумавший винтовку и патрон своего имени, тоже, получается, был марсианином. Но это так, в порядке умственного эксперимента. Насколько далеко может зайти бред, пока его не остановит здравый смысл? Разведчики, они ведь не только собирали гильзы и осматривали сгоревшую немецкую технику. Они еще опрашивали местных жителей. И те, как один, утверждают, что марсиане никакие не марсиане, а самые что ни на есть люди, причем говорящие по-русски без всякого акцента, называющие себя товарищами и весьма положительно относящиеся к советской власти и товарищу Сталину. Людям, привыкшим к обращению «товарищ майор», «господин майор» будет резать ухо ничуть не хуже гвоздя, скребущего по стеклу». Все вроде бы было хорошо, но майору не давал покоя вопрос. Почему они, такие хорошие, не хотят идти на контакт с советским командованием? Непонятно, хоть убей Непонятно и то, что сейчас делать 50-й армии, перед левым флангом которой исчез противник. Продвигаться нам глин, где слышно отдаленная канонана, или оставаться на месте, сохраняя между собой и чужаками нейтральную зону? Тем же вопросом в то же время задается и командующий 50-й армии генерал-майор Михаил Петрович Петров, участник всех войн, исключая только конфликты в Китае. На войне все устроено так, что если ты не знаешь территорию, ее снова захватит противник. Поэтому он, майор Голышев, будет рекомендовать командующему одновременно с докладом в штаб Брянского фронта послать к соседям делегата связи на У-2 с целью прояснения обстановки и установления локтевого контакта. Майор аккуратно собрал все бумаги в пачку и, встав из-за стола, убрал их в сейф. У правильного командира, когда он не работает с документами, На столе не должна валяться ни одна бумажка, ибо она, как и болтун, тоже может оказаться находкой для шпиона. Прибрав таким образом свое рабочее место, майор вышел в коридор и направился в кабинет командующего, чтобы изложить тому свое мнение по этому вопросу и предложить почти безошибочный план. В крайнем случае майор Голышев сам был готов стать тем самым делегатом связи, который на связном У-2 полетит искать контакта с незнакомцами. И храбрости, и выдержки, и так-то у него на это хватит. 21 августа 1941 года, 14 часов 45 минут, Брянская область, Унический район, окрестности поселка Красновичи. Капитан Петр Васильевич Погорелов потрепали в том бою насильно. Батальон фактически усох до двухротного состава, из-за чего мы и назначены на охрану нашей базы и окрестностей портала в этом мире. Для любой группы праздно шатающихся гитлеровцев, которые, минуя основные узлы обороны, могут выйти к Красновичам лесами, наших возможностей вполне достаточно, но все равно потери были достаточно тяжелыми для того, чтобы батальон перестал быть полноценной боевой единицей. И пусть тогда на два наших батальона навалилась целая гитлеровская дивизия, мы все равно не должны были допускать таких потерь. И если технику можно частью восстановить в римбатах, а частью получить с баз хранения, то маршевых пополнений для восстановления численности личного состава нет и не предвидится». Войны наш президент никому не объявлял. Мобилизация тоже не проводится. На запортальные территории действует исключительно ограниченный контингент. Узнав об этом, я было приуныл, что нас тут бросают биться до последней капли крови, а сами к нам совсем сочувствием, да и только не больше и не меньше. Но наш комбат мне объяснил, что вместо мобилизации военнообязанных, так как контингент действительно ограниченный, Россия объявила призыв добровольцев, причем не только с российскими, но и с любым гражданством бывшего СССР. А добровольцы – люди совсем другого сорта, чем просто мобилизованные. Так что нам лучше подождать их, чем хвататься за что попало. Тем более... Как передают с той стороны, по крайней мере на Брянщине в военкоматах стоят очереди, в которых молодые и не очень люди выстаивают свое право записываться в добровольцы. Очереди движутся быстро, и хоть предложение вступить в ряды особой группы войск получают далеко не все, меньше народу возле военкоматов не становится. Так что, может, и будет у нас. Маршевое пополнение. Советский связной У-2 в сопровождении нашего аллигатора вывернул из-за леса на малой высоте прямо над верхушками деревьев. Мы все задрали головы, разглядывая трещащий мотором фанерно-перкалевый самолетик с красными звездами на крыльях. А тем временем его пилот заложил пологий вираж, выбирая место для посадки своего пепелаца. А чего тут выбирать? Пусть садится прямо на дорогу, и все дела. На картофельном поле с его грядками убьется даже эта сверхлегкая помесь швейной машинки с воздушным змеем. Но нет, пилот сделал полный круг, осмотрев все с высоты, и только потом пошел на посадку. А посмотреть там было на что? Мы на этой стороне чуть больше суток, а уже обосновались вполне по-взрослому. Палатки вдоль опушки леса, накрытые маскировочными сетями. Там же техника, которую не разглядишь даже в упор и на значительном удалении от самой базы ложные цели, выглядящие как настоящие надувные макеты танков, БМП и зенитных самоходок. А самое главное, вдоль дороги выстроены в ряд переброшенные на эту сторону вертушки и самолеты, также накрытые растянутыми на шестах маск сетями со стороны поселка стоят сменное звено ударных аллигаторов смешанное эскадрилья на ми восемь а и кроккодилах а на другой стороне четыре гиганта ми двадцать и смешанное эскадрилье на су двадцать и ак сто тридцать у Все, что может летать с грунтовых аэродромов у нас уже здесь ага понятно Пилот У-2 пытается разглядеть опознавательные знаки на технике. Ну, на танках и БМП у нас ничего не малюют, кроме тактических номеров. А вот красные звезды на бортах вертушек и плоскостях самолетов не оставляют у летчика никаких сомнений. Здесь свои. Завершив свой круг почета, У-2 выравнивается и легко, как стрекоза, опускается на дорогу. Ну вот, можно считать, что к нам прибыла первая ласточка, так сказать, представитель местной законной власти. Кстати, пилотом на У-2 оказался парень, а не девушка, как все мы подсознательно ожидали. Облом, однако, хоть и не очень большой. Мы же сюда не девочек снимать прибыли, а воевать. Парни, кстати, утащили к себе техники и пилоты вертолетной эскадрильи, а вот майор, две шпалы в петлицах, бритоголовый как наш не бензе остался деловой такой майор сразу видно что большая шишка а не комбат или полковой нэнша капитан погорелов судит по нашим временам а тогда майор мог быть командиром полка энша дивизии или даже в отдельных случаях непосредственно комдивом. нэнша начальник штаба а я как назло за коменданта базы «Бо наш батяня-комбат за партизанами уехал, то есть за призванными, в нашем, разумеется, мире, добровольцами из ближайших окрестностей. Я, — говорит этот майор, — майор Голышев, начальник разведки 50-й армии, прибыл как делегат связи от советского командования, и мне необходимо видеть самого старшего вашего начальника. И смотрит на меня так пристально...» будто хочет просверлить во мне взглядом дырень, примерно так с кулак. А я, товарищ майор, говорю в ответ, капитан Погорелов, командир 4-й роты 182-го мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии и исполняющий обязанности коменданта этого цыганского табора. Могу сказать, товарищ майор, что самый старший наш начальник Командующий армейской группой генерал-лейтенант Матвеев еще не прибыл. Его заместитель, командир 144-й мотострелковой дивизии, в данный момент находится в своем штабе в Сураже. Если вам срочно, то могу выделить машину. — Ты не понимаешь, товарищ капитан, — рявкнул на меня этот майор Голышев. — Я должен установить связь с нашим командованием но прежде всего я должен выяснить кто вы черт возьми такие и откуда взялись на нашу голову на вашу голову мы не брались товарищ майор с некоторой обидой ответил я голова от нас в основном болит у немцев есть такое явление капитан немного успокоившись согласился со мной майор немцы вас боятся как маленькие дети буку не скажешь почему не знаю товарищ майор Пожал я плечами. «Наверное, все дело в том, что мы не боимся их». «Не боитесь», — снова утвердительно кивнул майор. «Вы меня не боитесь, хотя надо бы». «Так кто же вы, черт возьми, такие, раз уж никого и ничего не боитесь?» «Извините, товарищ майор», — ответил я. «Сами должны понимать, что без приказа командования я просто не имею права говорить вам ничего определенного». «Хорошо, товарищ Погорелов». Неожиданно легко согласился он со мной «Возможно, у вас нет такого приказа, но вы должны немедленно связаться с начальством и доложить. Я не поверю, что у вас нет такой возможности». Да я, собственно, собирался, но только отправив майора на машине. А пока он едет доложить в штаб о его визите без лишних, так сказать, свидетелей, но майор своей настырностью все время не давал мне приступить к этому гениальному плану, и теперь приходится выходить на связь со штабом дивизии прямо в его присутствии. При обычном порядке службы сложно представить себе ситуацию, когда ротный командир связывается прямо со штабом дивизии. Но у должности коменданта базы, пусть даже и всего лишь исполняющего обязанности, есть свои преимущества, в том числе и возможность экстренной связи с командованием. А то может сложиться еще более критическое положение, чем то, которое сложилось сейчас, а доклад по инстанциям будет идти слишком долго. Мы с майором Голошевым подошли к моей командирской машине, и смешливый радист Вася подал мне специальную командирскую гарнитуру с удлиненным шнуром. Пока я докладывал дежурному офицеру о свалившемся на мою голову делегате связи, майор обошел БМП по кругу и провел ладонью по глубоким отметинам на лобовом листе. Это мы в последнем бою обменялись любезностью с немецкой двойкой. Она нам очередь из 20 миллиметровой пушки, снаряды которой броню не пробили, а ушли на рикошет, оставив выбоины. А мы немцам в ответ очередь из 30 миллиметровой которую они со своей картонной броней уже не пережили. Помимо этих отметин, на броне было множество следов пулевых клевков, из-за чего машина выглядела ребой «Были в бою, товарищ капитан?» — уважительно спросил Голышев, когда я закончил доклад, и наступила та пауза, которая обычно необходима начальству для обдумывания своих действий. «Да, товарищ майор», — сухо ответил я, — «были». «Ну и как?» — снова спросил он. «Нормально, товарищ майор», — хмыкнул в ответ я. «Мы, как видите, здесь, а они остались там» и уже начали гнить. В этот момент в наушниках раздался сигнал вызова, а потом донесся уверенный, басистый голос человека, по большей части уже привыкшего отдавать приказы. Генерал Терещин на связи. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор», — отозвался я. «На связи капитан Погорелов, исполняющий обязанности коменданта портальной базы». «Погорелов?» — переспросил наш комдив. «Это тот самый, что ротой против полка...» «Не пропустил немцев кунище?» «Так точно, товарищ генерал-майор», — ответил я. «Тот самый». «Хорошая работа, капитан», — похвалил меня комдив. «Благодарность тебе в приказе и рукопожатие перед строем. А теперь докладывай все подряд, в том числе и то, куда делся твой батальонный командир, который должен комендантствовать на этой базе». «Майор Осипов», — ответил я, — «находится на нашей стороне, принимает пополнение из партизан». «Обещал скоро быть. Что касается делегата связи от предков, то он стоит тут, рядом со мной, и срочно хочет узнать, кто мы такие и откуда. Разрешения раскрывать такую информацию у меня нет, да и если я ему расскажу, он мне не поверит, а будет считать что мы его обманываем». Генерал Терещин немного помолчал, потом произнес. знаю что, погорелов ты давай возьми дежурную машину и с этим майором Голышевым съезди на нашу сторону». Покажи ему смертное поле. Потом, как только он дозреет, сразу отправляй его ко мне. А мы тут уже поговорим. Взял я, значит, дежурную машину, и мы поехали через дыру на нашу сторону знакомить майора Голышева с суровой реальностью. Тогда же и там же майор Голышев Федор Матвеевич. Хороший разведчик не должен удивляться никогда и ничему. Его работа заключается в получении точных и объективных разведданных, которые потом еще требуются довести до сведения начальства. Беда начинается тогда, когда это начальство считает разведку пережитком капитализма и стремится выехать на пролетарской сознательности, энтузиазме и самопожертвовании своих подчиненных. Но в данном случае с начальством у майора Голошева все было вполне благополучно. Командарм 50, генерал Петров, был человеком относительно вменяемым и разумным. Проблемы начинались выше, на уровне командующего Брянским фронтом генерала Еременко, о котором Сталин писал «Еременко я расцениваю ниже, чем Рокоссовского. Войска не любит Еременко». Рокоссовский пользуется большим авторитетом. Еременко очень плохо показал себя в роли командующего Брянским фронтом. Он не скромен и хвастлив. Говоря о том, что Еременко очень плохо показал себя в роли командующего Брянским фронтом, Верховный имел в виду неудачную рославльско новозыбковскую операцию, в ходе которой из-за ошибочного определения направления главного удара не удалось предотвратить прорыв Гудериана в тыл Юго-Западного фронта. Итак, майор Голышев все видел, ничего, честно говоря, не понимал, но не подавал виду, стараясь увидеть как можно больше, а увиденное запомнить, чтобы потом на досуге проанализировать, сравнивая с другими такими же непонятными ситуациями. Черное облако портала... Для него было не более, чем непознанное явление природы или творение человеческих рук. Но вот раскинувшийся перед ним сразу за порталом весенний пейзаж, освещенный красноватыми лучами заходящего солнца, его впечатлил. Только что он был в конце лета, и вот. Тут снова весна, пахнет недавно прошедшим дождем, прелью и бог весь чем еще. Но еще сильнее его впечатлила заставленная разбитой немецкой техникой и перепаханная бомбами и снарядами поле, на котором нашла свою кончину 3-я танковая дивизия генерала Моделя. Как говорится, кто с мечом к нам придет, тот сам будет виноват во всех своих несчастьях. Наконец майор Голошев повернулся в сторону капитана Погорелова и, несмотря на всю свою предыдущую невозмутимость, бросил на него потрясенный взгляд. Поле, на котором нашла свой конец целая германская танковая дивизия, производило незабываемое впечатление. Скореженные и разбитые танки, некоторые из которых превратились и в вовсе неузнаваемые обломки. Несмотря на то, что с момента того побоища прошло двое суток и прошел дождь, в воздухе До сих пор стоял слабый запах сгоревшего тротила и горелого железа. Но сильнее всего пованивало мертвичиной, ибо похоронные команды только начали свой скорбный труд на расчищенных саперами участках этого поля. «Товарищ капитан», — медленно произнес Голышев, «скажите, где мы сейчас находимся? Вроде бы это то же самое место, но...» Тут все по-другому. Вот там, товарищ майор, капитан Погорелов ткнул рукой себе за спину. Двадцатый век. Август сорок первого года. Вот тут, прямо перед вами, век двадцать первый, апрель две тысячи восемнадцатого. Насколько я понимаю, проход между мирами образовался совсем недавно. Три дня назад его еще не было. И первым делом к нам от вас влезла третья танковая дивизия генерала Моделя. Мы ее, конечно, приняли и отоварили, как положено, так что сейчас все эти белокурые бестии уже гниют в нашей земле. Моя рота первой выступила навстречу вторгнувшемуся врагу и сражалась до тех пор, пока немцы просто не кончились. Капитан вытянул вперед руку, указывая на опушку леса, вдоль которого два дня назад занимала позиции его рота. «Мы вышли в этот район по дороге от Уничи и заняли оборону по вон той опушке», — пояснил он майору Голышу, — «а они атаковали с этого рубежа. Сначала мы дрались одной своей ротой против немецкого мотопехотного полка, а потом двумя батальонами при поддержке гаубичной артиллерии против целой танковой дивизии». Закончилось все тем, что прилетели наши бомберы и раскатали над вражескими атакующими порядками бомбовый ковер, после чего все было кончено, и случайно уцелевшие на нашей земле остатки немецко-фашистских захватчиков начали сдаваться в плен. После этого мы собрались и пришли на помощь к вам. Вы, собственно, уже один раз победили немцев без всякой помощи из будущего. Теперь вместе мы сделаем это быстрее и с меньшими потерями. — Так значит, вы тоже наши? Советские, но только из будущего? — утвердительно кивнул майор Голышев. — Ну что же, приятно иметь таких внуков-правнуков, которые не забывают о своих предках. Но только скажи, а почему вы сразу не пошли на контакт с нашим командованием, а начали самостоятельные действия? — А вот это, — покачав головой, ответил капитан Погорелов, — Политика совсем не ротного масштаба. Для того, чтобы получить ответ на эти вопросы, вам нужно разговаривать не со мной, а как минимум с командиром нашей дивизии, генерал-майором Терещиным. Он сказал, что примет вас сразу, как только вы ознакомитесь с фактическим положением дел. Время не ждет, товарищ майор. И как раз в тот момент, когда капитан Погорелов и майор Голошев садились в УАЗ, чтобы вернуться обратно в мир сорок первого года, из-за поворота дороги на Уничу показалась голова походной колонны танкового полка, который следовал к порталу от станции выгрузки. 90 могучих Т-72Б3 и следующие за ними самоходные орудия, БМП и КШМ-ки, на неготового к этому зрелищу человека Производили просто неизгладимое впечатление. Майор Голышев тоже впечатлился, прочувствовал и решил, что с такой силой взаимодействие нужно установить любой ценой.